Глава 54. Варвара нажала на кнопку и не отпускала палец. Звонок звенел, как пожарная тревога. Пока за дверью не послышался голос Кто там? Доставка, ответила Варвара бойко. Мы ничего не заказывали. Госпожа Добронина просила передать посылку из театра. Замок щелкнул не сразу. Дверь немного приоткрылась, Варвара резко дернула на себя, распахивая окончательно. «Таисия Федоровна малинку прислала», сказала она, протягивая упаковку с ягодами. Стоя в проеме, Зоя не шевелилась. Разглядывала, будто не понимала, кто перед ней. «Можно войти? Я ненадолго. Туда и обратно». Женщина посторонилась. Варвара вошла в прихожую, огляделась. В доме было тихо. Телевизоры молчали. Пахло готовкой и чем-то приторным, как шлейф старых духов. «Ягоды в холодильник нужно, чтобы не испортились». Все так же молча Зоя приняла упаковку. «На днях вы предложили. Если мне будет нужна помощь, могу к вам обратиться», сказала Варвара, стоя так, чтобы прикрывать спиной дверь. «Обещание в силе?» Зоя кивнула. «Спасибо». Начну издалека. Если немного заниматься историей, обнаружишь, что все повторяется. Вот, например, в XIX веке в Англии появился некий господин Тичборн, который выдавал себя за наследника большого состояния. Хотя он приехал из Австралии, ему многие поверили. Настоящие наследники подали в суд. Процесс занимал английское общество почти три месяца. В результате чего... Тичборн был признан обманщиком, приговорен к штрафу и тюремному заключению. Наш отечественный пример. В начале 20 века житель Петербурга, некий Гилевич, убил студента и положил на тело свои документы, чтобы получить страховку. За свое якобы убийство. Даже несчастному голову отрезал. Сыскная полиция преступника разоблачила, поймала и отправила на каторгу. «Вам ничего не напоминает?» «Нет». ответила Зоя. «Подсказка. Попытка сыграть в реальной жизни другого человека. Не ради искусства, а чтобы получить большую материальную выгоду. Поможете мне?» «Не понимаю, о чем речь?» Зоя была спокойна, только выглядела немного уставшей. «Опять все приходится делать самой», сказала Варвара. Ваша Таисия Федоровна не сможет руководить театром, потому что она оказалась недоброненной, а ее дочерью. 1991 года рождения, брошенной в роддоме, и отправленной в детский дом с именем Маргариты Семеновны Алябиной, так как назвали ее вы, Зоя, при выписке, представившись доброй тетушкой. Потом навещали, узнали о болезни. Когда Рита выросла, помогли поступить в медучилище. И тут вы заметили, как она похожа на свою мать в молодости. Наверное, тогда решили, что такой подарок надо держать под рукой. На всякий случай. Только обрубить все ниточки. Как это сделать? Рита должна стать другим человеком. У нее есть подруга из детдома, сирота без родственников. Дальше все просто. С 2009 года о Рите Алябиной нет никаких известий. Зато Ира Ромашина... Работает медсестрой в психиатрической больнице. Где тело настоящей Ирины? еще не забыли? Зоя сжала упаковку ягод. «Память у вас отличная», — продолжила Варвара. «Как и выдержка. Не будем останавливаться. У нас с вами мало времени. Прошло 10 лет. Вы были предоброненной прислугой. Рита, будем так ее называть, взрослела и становилась точной копией Таисии Федоровны. Вы гримом занимаетесь. У вас глаз верный. И вот случилось то, к чему вы так давно готовились. Добронина решила выйти замуж за шляпича и отписать ему все состояние. Она от вас устала. Без зазрения совести готова была выбросить на улицу, чего вы допустить не могли. Пришло время использовать Риту. Тем более все так удачно складывалось. Добронину пригласили вернуться в театр. и она захотела показаться в обновленной красоте. «Удача была за вас. Еще приехала Ольга Мэтсон, то есть Мрачевская. Вы ее знали немного, но этого было достаточно. Созрел блестящий план. Как выдать 30-летнюю Риту за ее мать так, чтобы все поверили и не заподозрили обман, включая нотариуса, директора театра и старых знакомых? Отскажете?» Коробка ягод отправилась под зеркало. Зоя вытерла руки о фартук. «У вас богатая фантазия, Варвара». «Да вашей далеко», — ответила она. «Что нужно, чтобы Рита заняла место матери? Во-первых, всех убедить, что Добронина применит некое старинное средство, возвращающее красоту. Этого мало. Нужны живые свидетели, которые подтвердят, да, это помолодевшая Добронина». За Петю вы не волновались. Он будет рад получить молодую жену. Хотя и не знает, что его ждет. Тут нужен Андронов. Вы рассказали ему правду, и он согласился. все таки Рита его кровная дочь. Добронину он люто ненавидит. А получить хороший куш — кто откажется? Нужен еще свидетель волшебного преображения Доброниной, помолодевшей на 30 лет. Кто? Выбор падает на мою скромную кандидатуру. Уж если злобный критик Ванзарова выйдет с Доброниной на сцену, кто усомнится, что это не она, помолодевшая? И вот на бортике в ванной, в которой умерла Крайкова, лежит планшет с моим блогом. Мне делается предложение занять место Завлита. А потом и помощника худрука. Я вижу Добронину в косметических масках и бинтах. Конечно, не сомневаюсь, что это она. И даже защищаю ее в ужасном театральном скандале, который разыгрывает передо мной народный артист Андронов. «Вы не устали?» Зоя покачала головой. «Отлично, конец уж близится», — сказала Варвара. «Есть помехи, подруги Доброниной. Они разоблачат обман, поэтому должны умереть. Не просто так, а с пользой». В городе оказалась Ольга Мрачевская. Это удача. Можно изобразить, что она мстит за погибшую подругу. настоящую Риту Алябину, убивает своих однокурсниц и оставляет рядом с их телами обрывки старой фотографии, чтобы потом самой совершить самоубийство в ванной отеля, дескать, замыкая круг. Призраки прошлого утащили всех. Нет смысла расследовать смерть двух старых актрис, когда убийца покончила с собой в номере отеля и написала признательную записку. Тем более убийца иностранная гражданка, Можно закрыть оба дела. В таком случае нет даже тени подозрений в отношении Доброниной. Тем более она сама боится за свою жизнь. Как упорно повторяет мне. У вас бы все получилось, если бы я случайно не познакомилась с Мрачевской и не совала нос куда не надо. Ведь смысл заменить старую Добронину на молодую не в том, чтобы она руководила театром. Она не сможет из-за болезни. Да и кто-то обязательно распознает обман. «Смысл совсем в другом. Так ведь?» «Не понимаю, о чем вы?» «Сейчас объясню, Зоя». После блестящего представления о труппе, помолодевшей Доброниной, вскоре должно произойти несчастье. Она внезапно умрет. Вернее, не совсем она. В кровати будет лежать труп настоящей Доброниной. Свежий труп. А до этого Рита придет к нотариусу и захочет изменить завещание». Все видят новости, интернет, журналы «Светской хроники». Всем известно, что Добронина помолодела. И тут она является во всей красе. Да, в паспорте старая фотография, но паспорт настоящий. Его же предъявляет звезда театра, великая актриса, похорошевшая, скинувшая 30 лет. Кто будет сомневаться? Никто. Если фокус прокатил, когда Рита снимала номер в отеле, теперь тем более сработает. Подпись матери она натренировала. Если с вашей помощью и с помощью фильмов, которые тут крутились, скопировала голос и манеру поведения Доброниной, то подпись — пустяк. До графологической экспертизы не дойдет. Завещание переписано. По нему все достается дочери Доброниной, Ирине Ромашиной и верной помощнице Зои. Кое-что Андронову. Если он вдруг не умрет в ванне, а Петя останется ни с чем. То есть с трупом настоящей доброниной, на которой особо не женишься. Очень точно и надежно придумано. С большой выгодой для участников. Зоя вздохнула, будто с облегчением: Спасибо за комплимент, Варвара. Не за что. Это еще не все. Остаются Крайковы и Лигачева. Они должны умереть до выхода Риты на подмостки. Как? Рита крадёт в клинике упаковку препарата, название которого я не могу выговорить, но испытала на себе. Красть не впервой. Похитила из сейфа деньги детского дома. Жила столько лет, как другой человек. У нее настоящий большой актерский талант от матери. Говорю, как театровед. Но я отвлеклась. Так вот. Крайкова и Легачёва проходят курс омоложения, чтобы обмануть доверчивых участниц клуба «Венеры». Не знаю, на что рассчитывала Таисия Федоровна, когда обещала передать Светлане Миковой старинный рецепт, который не нашла. Может, хотела немного заработать. Важно другое. Вы позвонили Крайкову и сказали, что приехала Ольга Мрачевская, хочет повидаться. Она стала богатой женщиной, желает вложить деньги в открытие нового театра или что-то подобное. Да вы просто в воду глядите, сказала Зоя, стоя неподвижно. «От прапрадеда мне досталась психологика», — ответила Варвара. «Она надежнее. Ради такой встречи Добронина для дорогой подруги снимает номер в отеле и дарит платье, чтобы она не смущалась перед американской богачкой и обязательно взяла старый выпускной альбом. Крайкова счастлива. Такая удача. Она ведь помнит Олю Мрачевскую, добрую подругу. Ее поступок давно забыт. Крайкова прибегает в номер, закупив молоко и ягоды, чтобы приготовить себе ванну по вашему совету. Ложится в разбавленное молоко. Тут появляется блондинка в форме отеля, в которой Крайкова узнает добрую Зою. Она считает это милым актерским розыгрышем. Наверное, смеется. У Зои шприц и препарат, чтобы завершить косметический курс. Крайкова получает укол и не может шевельнуться. Добрая Зоя снимает с ее лица кожу. с живого человека, чтобы она умирала в мучениях. Для чего? Чтобы создать иллюзию. Некто мстит за смерть Риты Алябиной, которая вылила на себя соляную кислоту. Мститель живет как раз на том же этаже. Почему такая жестокость? Зоя улыбнулась. Потому что Зоя ненавидит не только Добронину, но и ее подруг. Они были дублершими звезды, но все же актрисами. А Зоя осталась прислугой. Хотя у нее талант не меньший, ведь так? Убить Крайкову мало. Надо забрать альбом и сунуть его... Куда? Конечно, в диван Ольги Мэтсон, то есть Мрачевской. А потом и второй, после убийства Легачёвой. Чтобы доказательства были нерушимые. Какие альбомы? Какой диван? Вы приходили к Мрачевской в номер. С чего вы взяли? Мрачевская вдруг отказалась от своей просьбы найти старинный рецепт в квартире Доброниной. «Почему?» «Потому что вы обещали ей помочь». «Я не знала, что она приехала». «Знали», — уверенно ответила Варвара. Мрачевская сказала, что связалась с Доброниной. «Мобильным звезда не пользуются. Все звонки через домашний телефон, который берете только вы». «Сами мне сказали». Значит, Мрачевская говорила с вами. Чем обрекала себя на верную смерть? Уж так сложилось. Это ваши выдумки, Варвара? Нет, точные выводы. Они исходят из главной причины человеческих поступков. Из выгоды. Мрачевская была вам нужна, чтобы отвести любые подозрения от себя и Доброниной. После ее самоубийства в ванне найдут записку с признанием. Белый парик в шкафу, два альбома в диване. А отпечатки Мрачевской на евро уже есть. И у вас все получилось. Что еще остается? Подчистить следы. Перерезать горло горничной Зареме, которая вынесла вам форму отеля и дала ключ от хозяйственной комнаты. Убить ее и вложить ей в руку новенькие евро, чтобы подозрение пало на Мрачевскую. Ольга дала их вам в качестве оплаты за будущую услугу и оставила на них отпечатки пальцев. все то вы знаете, Варвара». «И еще кое-что», — ответила она. «Убить Легачёву было куда проще, по той же схеме. Последний укол косметической процедуры. Якобы Добронина договорилась, чтобы сделать на дому. Ведь вы мастер на все руки. И по парики делать, и уколы. Какие могут быть сомнения?» Легачева умерла в ванне. «Вы закрыли квартиру, чтобы вода наверняка закончила то, что вы начали». Забрали альбом, чтобы положить его в диван Мрачевской. И телефон. Вам ведь нужно было сделать очень важный звонок. Сообщить Ольге, что у нее похищена дочь. Элизабет пошла за вами потому, что вы представились тетушкой Ляли или Лады. Они так хотят повидать свою новую знакомую. Тем более она вас знала. Элизабет не пошла бы с незнакомым человеком из отеля. Что подтверждает, вы раньше были у них в номере. Зоя потерла ладони о фартук. «Девушке с таким умом трудно придется в жизни». «Я справлюсь», — ответила Варвара. «Осталась последняя проблема. Я. Но я постаралась облегчить вам задачу. И вы пришли. Только я не рассчитала, что будете действовать просто. Удар в висок. Выключение сознания. Где вас этому научили? Ну, неважно. Дальше по старой схеме. Ванна, укол, струйка воды. Кожу с меня не сняли не из жалости, а чтобы не связывать с другими убийствами, чтобы выглядело несчастным случаем. Если бы не курьер, который вас спугнул и получил за это по затылку, вы бы заперли дверь и меня нашли утонувшей в собственной ванне». «Как же вы до такого додумались?» спросила Зоя. «Вы мне помогли». «Я? Не могу поверить». «Вы помогли, когда положили в ванну труп Октябрины Федоровны, ответила Варвара. «Да, вы честно сказали лейтенанту Игнатьеву, что у ванной была сестра Доброниной. Только она не принимала травяную ванну. Вы отбивали трупный запах. Сильные духи, которыми так пахло и пахнет тут до сих пор, уже не помогали. Я не сомневалась, что видела труп. Октябрина Федоровна умерла так вовремя. Ее смерть была так полезна, что у меня нет сомнений. Это ваших рук дело. Вы опробовали на ней действие препарата и подержали под водой. Старушке много не надо. Захлебнулась и умерла. Если бы не мелкая оплошность, задумка совсем удалась. Какая оплошность? Забыли, что Добронина пригласила меня вечером. Да еще дверь не заперли. Наблюдали за мной через прорезь дверного замка в гостиной. Готовились прикончить, если бы не убежала. «Вы были нужны живой», — сказала Зоя. «К сожалению». Зато теперь труп Октябрины Фёдоровны, обложенный льдом, почти не пахнет. Зоя потерла ладошки. «Вы ошиблись, Варвара». «Неужели ошиблась?» «Октябрина Федоровна жива. Она в кресле каталки». «То есть во льду труп Доброниной?» Зоя загадочно улыбнулась. Варвара тряхнула головой. «Нет, я не ошиблась». сказала она. «Через несколько дней вам понадобится свежий труп Таисии Федоровны. Даже пьяный санитар морга определит, что трупу больше недели. Вам виднее». «Как же додумались до всех этих ужасов?» «Несколько мелких фактов», ответила Варвара. «Осколок ампулы, который застрял у меня в подошве. Внезапное затворничество добронины с 14 мая. Отмена всех встреч и даже изгнание Пети». Ну и главное, Добронина много лет фанатеет от футбола. И вдруг не ходит на матчи чемпионата Европы, на которые ей подарили билеты, не смотрит их по телевизору и ни словом не обмолвилась о победе нашей сборной над финнами. Психологика отрицает такое изменение характера. Что остается? Это другой человек под слоем фруктовых масок. Я думала, что она не та актриса. Оказалось, что было продумано намного глубже. Даже Андронова и Крякина вызвали в номер, где лежала мёртвая Крайкова, чтобы привязать их к делу. На всякий случай. Пригладив волосы, Зоя вздохнула. «А меня как к этому собираетесь привязать?» «На форме остался ваш генетический материал. Буквально волосок. На купюрах евро один ваш отпечаток. Не заметили, как коснулись. Но и свидетель все расскажет». «Какой свидетель?» «Рита наврала? Это она убивала, не я?» «Не получится спихнуть на психически больного человека», ответила Варвара. «Кожу с лица снимали очень тонким ножом, таким, каким пользуются постежоры, когда делают парики. Вы же парики хорошо умеете делать. Рука твердая, не дрогнула, когда срезали кожу и резали горло. Уверена, в вашей комнате найдутся и парик блондинки, и кожаная маска». «Пристроили их на болванки для париков?» «Зачем мне это?» «Затем, что это вы 40 лет назад оболгали Риту Алябину». Варвара следила, как Зоя не совладала с лицом. «Вы ненавидели ее за талант и богатых родителей». «Вы написали донос. А потом жили с этим». «Даже дочку Доброниной назвали в честь Риты, чтобы оправдаться за ее смерть. Вы же не думали, что так кончится?» «Всего лишь выполнили гражданский долг, Сообщили, куда следует, о том, чего не было. А потом сфотографировали пять счастливых девушек — Крайкову, Легачеву, Добронину и с ними Алябину и Мрачевскую. Они еще не знали, что их ждет. Это же вы сделали ту самую фотографию, Зоя? Я не помню. Вы? Иначе не стали бы рвать ее на кусочки и подкладывать Крайковый и Легачевой. Какая разница? Никто ничего не вспомнит». Вспомнит Ольга Мрачевская. Она не погибла, хотя вы следили по видео за ее смертью. Ольга сыграла смерть. Ведь в шприце была глюкоза. Мы успели поменять. И здесь у вас ничего не вышло. Ольга жива и даст показания. Зоя опустила руку в карман. И вдруг резко выкинула. Пальцы сжимали крохотный ножик, каким постежёры делают тамбуровку волос для парика. Кривое лезвие должно было полоснуть точно. Варвара не успела среагировать. Ножик замер на вздохе от ее горла. Игнатьев сжал мертвой хваткой и выкручивал руку. Зоя согнулась до пола. Она молчала. Улыбалась. «Опять самодеятельность. Сколько раз вас спасать, товарищ Ванзарова?» Варвара моргнула, стараясь не думать, что могло случиться. «Спасибо». "Сдавленно пробормотала она. Пора спасать других."